Глава 27. Середина сентября 2468 года. Две недели спустя. Несмотря на образование МСС в 2182 году после подписания Нью-Лондонских соглашений, прошло почти 100 лет, прежде чем были созданы вооруженные силы межсистемного сообщества, и не напрасно. После подписания соглашений, войны на цивилизованных планетах человечества практически не велись, а с теми революциями, конфликтами и восстаниями, которые случались, обычно легко справлялись местные миротворческие силы или беспилотные системы глобальной обороны. Только после первой попытки экспансии человечества в системе Сириуса и последующей встречи с архонами, потребность в силах, способных вести крупномасштабные боевые действия, была удовлетворена, причем довольно быстро. Теперь, 200 лет спустя, ВСМС является единственной крупнейшей ветвью среди регуляторных систем сообщества. Ее исключительное финансирование через СБТ делает ее почти автономной от нудных межсистемных администраций, лоббистов и частных интересов, стремящихся продвигать свои собственные повестки дня. История сообщества. Жильбер Франц, магистр наук, доктор философии. Рассылка центрального командования «Планета Земля». Я не знаю, откуда ты черпаешь информацию, но меня одновременно возмущает и забавляет твоя мысль, что я разглашу личные сведения студента без его согласия. Прибереги эту речь, но не для меня. Она моя дочь, я имею право знать. Она может быть и твоя дочь солиста. Но с того момента, как она согласилась на зачисление в этот институт, она также стала моим курсантом. Моя первостепенная обязанность – защищать ее и ее образование. И даже от вмешательства желающих лучшего родителей. «Не надо впаривать мне этот кал, Рама. Голос солисты Лоран кипел. «Если бы ты был заинтересован в защите ее образования, тогда бы ты больше интересовался тем, с кем она проводит время. Вивиана Арада — это одно. Девушка, похоже, подает надежды и из хорошей семьи. Насчет Кэтчвика я тоже не против. Но я совершенно не позволю, чтобы Ария тратила свой год на подопечного правительства, тем более на Д1, который...» «Д2». На другом конце провода солиста сделала паузу. Это что сейчас было? Д2? Твердо повторил Рама Гест, глядя на свое отражение в черном небе за окном своего офиса, пока Аноэп воспроизводил надпись ⁇ Текущий голосовой вызов ⁇ Твои осведомители отстают от жизни на шаг назад, кем бы они ни были. По состоянию на вчерашний вечер Рейден Уорд достиг УБУ ранга Д2. И достиг своей третьей эволюции с момента прибытия на Галлинс в начале августа, что уже превышает допустимые пределы того, что я могу тебе сообщить. Какое мне дело до того, что он Д2? Это ставит Арию на целый уровень выше него по состоянию на прошлую неделю, что означает, что он вряд ли сопоставим с ней. Этому парню нечего делать рядом с моей дочерью, особенно если они тренируются вместе каждую ночь». «С кем мои подопечные предпочитают находиться рядом, как ты выразилась, это их личное дело, и только их!» Рама хмыкнул, чувствуя, что его терпение трещит по швам. «Я принял этот звонок, потому что ты дорога мне, солиста, как личность и как жена моего самого лучшего друга. Я принял его не для того, чтобы мне читали лекции о том, как вести дела в моем институте, и не для того, чтобы меня наставляли, как препятствовать крепнущим узам курсантов, находящихся под моей ответственностью». «Если наши разговоры будут проходить в таком ключе, то я прикажу своему старпому впредь отклонять все поступающие от тебя обращения. Ты будешь вынуждена полагаться на своих шпионов в том, что касается всех последних новостей об успехах и благополучии твоей дочери. Это понятно?» Несколько долгих секунд на другом конце линии царило молчание. «Я просто хочу для нее лучшего рама». Голос солиста был холодным, даже суровым, но не лишенным определенного привкуса того, что могло бы быть печалью. Рама Гест почувствовал, как его пыл вмиг охладился. Его плечи опустились, когда он вздохнул. «Я знаю. Я знаю, солиста, но это не тот путь. Они не мои дети, поэтому я вряд ли вправе читать тебе нотации. Но могу с уверенностью сказать, что ты протаптываешь ту же дорожку с теми же граблями, что и с Калусом и Аминой. Рискуешь получить схожие результаты». Снова тишина, такая густая, что Рама почти ощутил ее вкус. Затем связь прервалась, оставив его вглядываться в кромешную тьму. На нейропанели появилась надпись «Вызов завершён». Затем она погасла. Рама глубоко вдохнул, позволяя себе на мгновение сосредоточиться на неподвижности звезд на фоне слепящих огней движущегося транспортного потока под ними. «Она бросила трубку?» Рама огляделся. Мэдисон Кент стояла чуть в стороне, держа стилус над широким планшетом, зажатым в изгибе ее локтя, и готовясь вести заметки по его указаниям. «Бросила!» — пробормотал он, жестом показывая, что планшет не понадобится. «Хотя от злости или потому, что я задел больную струнку, не могу сказать!» «Эта женщина — стихийное бедствие!» — проворчала Мэдисон, убирая стилус за ухо и расслабляясь. Рама окинул ее предупреждающим взглядом, который она встретила, не дрогнув. «Ой, ладно, как будто ты не согласен». «Возможно, и так, но я надеялся, что год совместной работы не создал у тебя впечатления, что я часто плохо отзываюсь за спиной тех, кто не присутствует при защите на суде». Рама отвернулся от окна и направился к широкому креслу за своим столом. Было уже поздно, а ему еще предстояло просмотреть дневные бланки заявок от Башира Саттара. Все в порядке, я достаточно наслушалась гадостей Атарии». Мэдисон последовала за ним и встала напротив стола. «На самом деле, последние две недели — первые с начала летнего обучения, когда мы перестали разговаривать каждый день». Рама вскинул на нее бровь. «И это хороший знак?» «Конечно». Мэдисон выглядела так, словно хотела закатить глаза, но, похоже, решила не делать этого. «Вот сам подумай». За большую часть своей жизни Ария изголодалась по настоящему дружескому общению. Если она не приходит ко мне, значит, находит его где-то еще, верно? Хм, возможно. Рама с минуту обдумывал эту новость, затем внимательно посмотрел на Мэдисон. «Кстати, я до сих пор не уверен в том, как отношусь к тому, что ты так сблизилась с одной из наших студенток». «Тогда тебе следовало бы нанять в помощники военного, а не гражданского», с нежностью улыбнулась Мэдисон. Ты мог бы приказать мне прекратить проводить время с бедной девочкой? Никто из других соискателей не справился бы и с половиной той работы, которую ты делаешь в два раза быстрее. И ты это прекрасно понимаешь. Проворчал рама, зная, что лучше не ввязываться в эту заранее проигранную битву. Но все же, некоторые могут расценить это как нечто неподобающее. О. Но их ничуть не смутили два месяца ежедневных утренних тренировок с руководящим офицером института, а также нечастой аудиенцией, чтобы просто поздороваться. Рама кашлянул, чтобы прочистить горло, понимая, что его загнали в угол. «Да, но если Ария не так часто выходит с тобой на связь, я полагаю, что это, скорее всего, только к лучшему». «Конечно», — заверяла его Мэдисон на этот раз серьезно. «Она обзаводится друзьями, Рама, настоящими друзьями». «Разве это не та причина, по которой ты настаивал, чтобы ее отправили сюда?» «Это одна из причин, по которой я настаивал, чтобы ее привезли сюда», — осторожно уточнил Рама. «Одна из многих причин». Он вздохнул. «Ну да, если глобально смотреть на круговорот вещей в природе, я считаю, что ты права. Если Ария сможет занять место в Галленсе, возможно, она не пойдет по той же дорожке, что ее братья и сестры. «И, возможно, твой лучший друг не останется с разбитым сердцем», добавила Мэдисон, как всегда, не в бровь, а в глаз. Рама взглянул на нее. На этот раз у его помощницы хватило ума выглядеть немного виноватой. «Извини», — сказала она с легкой гримасой. Просто вырвалась. «Да, кажется, в последнее время это происходит все чаще и чаще. Я вижу, что вспыльчивый характер твоего красавца отражается и на тебе». Мэдисон ухмыльнулась и вопросительно подняла планшет. «Это все, полковник? Время позднее даже для вас?» Рама хмыкнул в знак согласия. «Да, благодарю за сегодняшнюю работу. Можешь идти?» Женщина кивнула в знак признательности и повернулась, чтобы уйти. Она уже дошла до двери и распахнула ее, когда Рама снова окликнул её. «Мэдисон?» Главная помощница вопросительно посмотрела на него через плечо. «Она...» «Ария знает, что делает, так ведь?» — спросил он, нервно покусывая внутреннюю сторону щеки. «Я знаю, что защищал ее выбор в том звонке, но... Ворд — тёмная лошадка. Она знает, что делает, так ведь?» Мэдисон улыбнулась, но он не был уверен, что ему это понравилось. «Конечно, не знает. Но что в этом плохого?» А потом помощница ушла, оставив Раму сожалеть о том, что у него хватило глупости спросить.